Глава 15. Дашка позвонила как раз тогда, когда мы дегустировали суп из изнаночной змеи-неудачницы. Получилось вкусно, но не так впечатляюще, как жаркое из бабочки. Вряд ли я уже приелся изнаночными тварями, просто характер мяса совершенно другой. Это напоминало куриное. «Привет, Вьюгин». «У тебя устаревшая информация. Я не Вьюгин, я Песцов». «Чего?» Она расхохоталась. «Какой еще Песцов?» «Тебе Федька не рассказывал?» «Мы в боковую ветвь отделились. Поэтому нужно было сменить фамилию». Про боковую ветвь рассказывал, и про фамилию тоже просто вылетело из головы, но он говорил, что фамилия должна быть близкой главному роду. «Так почему не какой-нибудь Бурин или Лавинов?» «Странно, что это не прозвучало ни при разговоре с Федей, ни при разговоре с дедом» но меня такой мелочью смутить было невозможно. Песцов тоже близкая фамилия. С чего вдруг? Песцы чувствуют себя в снегах, как дома, и выходят победителями из любой вьюги. Она засмеялась и сказала, «Что мне в тебе нравится, в Вьюгин, то есть Песцов? Это вечный настрой на победу». «Но я чего звоню?» «Ты куда собираешься поступать?» «В Верейскую академию алхимии, а что?» «Куда?» На другом конце трубки послышалась явная растерянность. «С чего тебя вдруг на алхимию потянуло?» «Мы посоветовались с дядей, и я решил». «После совета с дядей логично было бы пойти на археологию. Ты же химию не любил, я помню». «Это я раньше не любил. А сейчас готовлю в экспедиции у дяди и прямо чувствую. Мое это. Если могу приготовить суп, в котором нельзя отравиться, то и зелье осилю». Девушка не стала напоминать, что я хотел в военное училище, хотя наверняка подумала и перешла к сути разговора. «То есть все равно в Верейск поедешь учиться, так?» «Так». «Документы сам отвезешь или по почте отправишь?» «Планирую сам». «И жилье заодно посмотреть». «О!» — обрадовалась Дашка. «То, что нужно. Я тоже собралась в Верейск. Хочу поехать на своей ласточке, но папа против, чтобы я ехала одна. Поедешь со мной?» «С меня маленький презент». «Даш, не раньше, чем тут закончатся раскопки. Это недели две». «Может, меньше?» — шепнул дядя. «Не то, чтобы он прислушивался к разговору, но я не скрывался, не считал его секретным». «Но принципиально ты согласен?» «Мне нужно точно знать, чтобы с папой договориться». «Принципиально, да». «Тогда до встречи в Горинске, Песцов!» — насмешливо протянула она и отключилась. Дядя отреагировал на ту часть разговора, которую слышал. «Говоришь, нельзя отравиться?» «Привираешь, Илюш. Я никогда так вкусно не ел». «Даша звонила?» «Ага». «Предлагает с ней сгонять в Верейск. Она на своей машине собирается». «Куда поступает?» «Я не спросил, но там без вариантов». Дашка с детства бредит камушками, причем не драгоценными. Ее хлебом не корми, только дай возможность что-то новенькое в коллекцию заполучить». Так что горнодобывающий, уверен. Не слишком подходящая профессия для девушки. Думаешь, это ее смутит? Дашка она такая, если хочет чего-то добиться, ее ничего не остановит. Она тебе нравится? Мы друзья. Уклончиво ответил я. Странно было бы сейчас анализировать свое отношение к конкретной девушке, если часть чувств отключена. Вот когда блоки слетят, тогда и посмотрим, что там на самом деле. Перед тем, как приступить к чаю с блинчиками, дядя оглядел почти чистую поляну, над которой еще жужжали артефакты, но уже не все. Часть скромно была припаркована по краям и довольно сообщил. Еще полчаса, и черновой разбор будет завершен. Начинать глубокие раскопки дядя решил с места, где был скелет владельца дома, поскольку там уже была значительная выемка в земле, от которой можно было двигаться в трех направлениях. Я только сейчас сообразил, что от скелета ничего не осталось. Чуть было не указал на это дяде, но вовремя вспомнил, что ни одного скелета древних не удалось сохранить, потому что, стоит им оказаться вне среды, в которой они хранились, кости в течение суток рассыпаются в пыль. Поначалу их пытались как-то укреплять, но ни один метод не справлялся с последствиями магической чумы. Поэтому сделали вид, что сохранять и не собирались, отдавая тем самым дань уважения почившим магам» развеивали, так сказать, прах по ветру. Информация от писца по планировке дома Зырянова оказалась бесполезной, потому что дядя сообщил, что содержимое жилищ древних обычно представляет собой хаотично перемешанные предметы и их обломки, поэтому вовсе не обязательно, что что-то нужное найдется там, где оно стояло, когда дом был целый. Более того, никто не даст гарантию, что конкретно этот объект сохранился. Но так как мы никуда не торопимся и будем здесь находиться до полного извлечения всех предметов из земли, то ценности от нас никуда не денутся. К тому времени, как мы пообедали, остановились уже все артефакты и виднелся периметр здания. «Здесь был сад», — неожиданно подал голос писец. «Вот именно тут, где ты сейчас стоишь, росла яблоня. Странно, но я помню, как она выглядела». «Именно сад?» «Не какое-нибудь магическое хозяйство?» «Ты про отравки для алхимии?» Святослав ею не увлекался, зато любил ухаживать за садом и употреблять собственные фрукты в разном виде. Если интересно, я знаю несколько рецептов сидра. Это было неожиданно. Это насколько же хобби казалось для Зырянова важным, что отголоски любви к изготовлению выпивки достались даже слепку личности. «Интересно, но яблок у нас нет. Появится, опробуем. Там же много надо? Много. И отсек сидра в винном отделе погреба у Святослава был огромный. И фруктов запасал в стазисных ларях кучу. Жаль, что все это погибло. писец печально вздохнул и улегся на пузо, символизируя бренность бытия. Радоваться бы ему, что от Создателя осталось хоть что-то. Ведь и сам он рисковал уйти в никуда вместе с Зыряновым. А так остался ему памятником, пусть и невидимым никому, кроме меня. Сами раскопки оказались еще рутиной. Над выбранным местом работал артефакт более тонкой очистки, чтобы ничего из находок не повреждалось. Каждый извлеченный кусочек замерялся, описывался и укладывался в определенный контейнер. Пока это были не артефакты и даже не обломки артефактов, но строительные материалы древних тоже имели ценность для заказчика. Дядя пренебрежительно называл это «хламом», подобного которому можно нагрести на любой стройплощадке, но платили ему не только за мнение, но и за аккуратность разбора. Над вскрытой частью жилища Зарянова был установлен артефактный купол, не позволяющий ничему проникнуть внутрь и испортить содержимое. «С этой ерундой больше всего мороки», — недовольно сказал дядя. «Только некоторые заказчики принимают обломки без полного описания, хотя они опасности не представляют». Даже если и были там заклинания, то они за давностью лет развеялись. А спящих закладок в стенах не бывает. Говорил он громко, в расчете на то, что наблюдатели точно услышат, поскольку при каждом удобном случае подчеркивал, что работает здесь против своего желания, исключительно из-за главе гильдии. Вообще находиться под постоянным наблюдением мониторов было неприятно. Постоянно приходилось себя контролировать, чтобы не сделать или не сказать чего-нибудь лишнего». Как-то мало камней для стен. Скорее всего, сохранилась только облицовка из натурального камня, а то, на чем она была, рассыпалось за давностью лет. Но это даже много, потому что бывает, что сохраняются только артефакты и следы от опорных конструкций. «Да, дом был из современных материалов под старину», — подтвердил писец. «Следов от них я не вижу». «От старины остались только камни», — мысленно хмыкнул я. «Не камни, тонкие пластины с цоколя». Раскопки дядя постоянно контролировал. То запускал артефакт, то отключал его для более точной настройки. Плитки облицовки в этом месте закончились, и теперь начали вырисовываться предметы, ради которых все это вскрывалось. Нет, облицовочные камни Волков тоже продаст. Такая древняя ценность, конечно, меньше неработающих артефактов, но при этом была абсолютно безвредна. А вот на артефактах при некотором везении можно было сделать состояние. Волков останется с хорошей прибылью, даже полностью расплатившись с дядей. Именно с дядей. А уж мой родственник выделит долю мне. Похоже, артефакты с некоторых этажей действительно смешались, заметил писец, наблюдавший через меня за дядиными действиями, от которых содержимое обнажалось все больше и больше. Перемычки превратились в труху. Тебе, наверное, больно на это смотреть. С чего бы? Я всего лишь слепок личности, из которого убрали большую часть эмоций, и то, что испытывал бы мой создатель, мне недоступно». Наконец пошли первые артефакты. Дядя с довольным видом извлек кубик неизвестного назначения и кулон с порванной цепочкой. «Не сохранились», — говорил Олег на камеру. «Сама структура украшения предполагает внедрение сложных плетений. Накопитель в основании нерабочий». Образец полностью соответствует номеру такому-то из каталога. Он занимался делом, а я пока мог только глазеть и разговаривать с песцом. Потому что мне не доверяли даже заполнять бумажки, прилагавшиеся каждому образцу. Твой создатель жил далеко от людей? Вовсе нет. Здесь был небольшой поселок. То есть, если пошариться поблизости, можно обнаружить еще что-то? Не факт. Как я понял, находят остатки только домов магов, а таких рядом могло не быть. Место для прокола есть, но сама изнанка первого уровня, и выход здесь в изолированный от остальной части каменный мешок. То есть маги селились рядом с проколами наизнанку? Удивленно уточнил я, понимая, что оказался не так уж неправ предположении, что раньше ходили наизнанку просто при желании размяться или добыть ингредиентов для алхимии. Здесь могли только слабенькие алхимики. И то один-два. На большее количество ингредиентов не хватит. Разве что что-то свалится сверху на голову. На меня прекрасно падало, напомнил я. Сегодня падает, завтра не падает. Профессию на этом не поднимешь. И для тренировки детей место не подходит, обзора нет. Информация была интересной. Стоило посмотреть места крупных раскопок и искать места для проколов там. Правда, пока я даже не знал, что делать с тем, что добывал в этом проколе, потому что ходить в него только для того, чтобы потом сожрать добытое, как-то не слишком интересно. «Думаешь, сможешь найти другие места для проколов?» «Правильно понял меня писец. «Зря». «Почему зря?» «Это работает только с низкоуровневыми. Рядом с высокоуровневым разве что военные базы могли быть». «Подозреваю, что для нас нынешних военная база от Дома Мага не сильно отличается», — заметил я. «Там будут те же непонятные штуковины». «В чем-то ты прав. Выходит, нужно смотреть раскопки на Большой площади. Но это на очень далекую перспективу. Без земли второго уровня ты даже прокол на второй уровень изнанки не сделаешь», — остудил мои мечты писец. «Илья, иди сюда!» — позвал дядя. «Сейчас придется потаскать тяжести». Оказалось, пока я отвлекался на разговор с песцом, обнаружились куда более крупные предметы, чем кулон. Сейчас на виду красовался огромный ящик, чем-то похожий на современный металлический контейнер для перевозки. «Стазисный ларь!» — ностальгически вздохнул песец. «Именно в таких Святослав хранил урожай». «Неудобно же в таких больших!» — удивился я, поднимаясь и направляясь к дяде. «Он же еще поди тяжеленный «Не особо». Но я в этом уже и сам убедился, потянув Ларри на себя. дядя артефакт поработал на славу, и ларь с землей больше ничего не связывала, поэтому поднять его удалось легко. «Система полностью разрушена», — с глубоким трагизмом в голосе сказал писец. «То есть это совершенно бесполезная штука?» «Теперь да». «Олег, это что?» «По каталогу ящик древних для хранения», — ответил дядя. Не зафиксировано ни одного случая следов заклинаний, с ним связанных. Но я дополнительно проверил, во избежание такого же случая срабатывания, как в прошлый раз. Потому что не там смотрели. Нужно в армирующей сетке. По ней проходило все. То есть можно реанимировать? Нет, только заново делать. В смысле менять сетку и пропускать заклинания заново, потому что там внутри все выжжено, новое не ляжет. Почему ты это чувствуешь через меня, а я нет? При мне многолетний опыт мага, а ты пока не можешь правильно интерпретировать то, что к тебе приходит». Крышка, несмотря на возраст изделия, открылась легко, а внутри обнаружился мелкодисперсный прах, который тут же был просеян дядиным артефактом. Пустая работа, от яблок за это время не могло остаться даже зернышко. Интересно, находили ли хоть раз внутри что-то полезное? В мелких бывают украшения, артефакты… Такие либо пустые, либо с грязью внутри. Предположительно, были запитаны одним или несколькими заклинаниями. Контейнера у нас под него нет, поэтому тащи просто под навеса. дополнительно накрой специальной тканью из багажника. В пакете с маркировкой. А почему контейнера нет? Эти ящики редкие? Да нет, относительно часто встречаются, но на первичном обследовании не выявились, поэтому контейнеры для них я не оговаривал. Скорее всего, найдутся еще. И не один. У Святослава их было множество разных типов. Радовать родственника количеством планируемых к извлечению пустых ящиков я не стал. Просто оттащил этот поднавес. Сопроводительную бумагу дядя в этот раз засунул внутрь. Благо, внутри теперь было чисто, а крышка прекрасно открывала и закрывалась. Нужная ткань в полупустом багажнике нашлась быстро. Я укрыл ею ларь и вернулся к дяде. А обычно эти ящики выявляются. «От типа зависит». Дядя недовольно нахмурился, показывая, что я его отвлекаю. Он как раз занимался освобождением еще одного предмета, и что-то там не ладилось, потому что артефакт в его руках щелкал, не переставая. «Посмотри в каталоге гильдии, сам разберешься». Ради интереса я полез. Выяснилось, что этот тип ящика древних для хранения самый дорогой, потому что он магически инертный, а значит, применение ему можно было найти и сейчас. Оказалось, что существовали современные аналоги. И я сейчас не о стазисном ларе таких размеров, а о материалах, блокирующих магический поиск. Из них делали, например, сейфы, все содержимое которого становилось незаметным для поисковых заклинаний. Но сейфы такого размера стоили куда дешевле, чем ящик древних для хранения. Пока я просвещался, дядя извлек еще один ящик, который отправился под навес к товарищам. К тому времени, как мне пришлось заняться приготовлением ужина, Ларри выстроилась в ряд пять штук. Выглядели они, как обычные облезлые металлические ящики. И я искренне не понимал тех, кто платит такие деньги за этот антиквариат. Ладно бы на них было хоть что-то, указывающее на древнее происхождение, так нет, выглядели они так, как будто их приволокли с ближайшей свалки. Хотя, конечно, если они выдержали столько лет и лишь потеряли магическую начинку, сноса им вообще не будет. Вещь, которая переживет много-много поколений и будет выглядеть все так же убито, как и в момент вытаскивания из земли. Прекрасное вложение, как уверены некоторые коллекционеры. За ужином дядя немного расслабился, и я поинтересовался. «Олег, а у тебя самого нет таких ящиков?» «Нет, я не любитель окружать себя древностями. Исключение делаю только для монет. А так обычно изучаю и продаю». «Смотрю, тебя они чем-то зацепили. В принципе, можно один в счет оплаты взять», — подмигнул он. «Может, все же на археологию пойдешь? Почему тебе алхимия? Археология куда интереснее. И оплачивается очень хорошо». «Два археолога на один рот выходит многовато», — намекнул я. «Хотя согласен, интересно. Я же по твоему примеру начал свою коллекцию собирать». «Ты ее как попало собираешь, а нужно по правилам». «Важно», — сказал дядя, ориентируясь сейчас исключительно на камеры. После ужина разбор завалов продолжился. Под навес я оттащил уже контейнер с мелочевкой и два ящика. Когда тащил третий, писец внезапно так пронзительно заорал «Стой!», что я от неожиданности уронил ларь прямо себе на ногу. «Чего стоять-то?» — прыгая на одной ноге и шипя сквозь зубы, спросил я песца. «Илья, что случилось?» — обеспокоился дядя. «Ерунда, уронил неудачно». «Какая ерунда! Перелом, может быть!» «Вес не такой большой. Максимум ушиб!» Возразил я, в подтверждение своих слов поставил ногу на землю и показал, что наступаю на нее нормально. «Он рабочий!» Тем временем возбужденно сказал писец. «Я точно не уверен, но можно попробовать его подзарядить». «Только не на камеры. Загорятся символы. Или не загорятся, если ничего не получится». «Олег, я, как пострадавшее лицо, могу этот ящик использовать для своих целей? Либо временно, либо постоянно, если решу, что он мне нужен?» Дядя посмотрел весьма задумчиво. Понял, что я не просто так спрашиваю. «Илья, ты учти, что этот предмет сожрет три четверти платы тебе за участие в раскопках. Ты уверен, что он тебе нужен? И главное, зачем он тебе?» «Я мышей видел, Олег. А так заложим продукты, и до них никто не доберется». Дядя скривился и почесал нос. Сама идея использования вещи древних для такой плебейской цели ему не понравилась, но он подозревал, что цели у меня вовсе не те, что я озвучил. «Понимаешь, Илья, если ты повредишь предмет, то его придется выкупать», пояснил он свои сомнения. «Поэтому лучше тебе определиться сейчас, входит ли это в твою долю или нет». «Песец, какова вероятность, что мы его включим?» «Процентов девяносто». Облезлый древний ящик не впечатлял, и оставшиеся 10% вполне могли вывернуть вероятность не в мою пользу. Но 90% в пользу заполучить стазисный ларь, причем по цене, по которой я не куплю современный даже самых скромных размеров. Как быстро он выйдет из строя? «В смысле?» «Все стазисные хранилища имеют конечный ресурс», — пояснил я. Вдруг у этого он уже выработан? «Первый раз слышу такую ерунду!» Пока подзаряжаешь, он работает. Но накопитель к этому типу не прикрутить, только своей магией, поэтому он и выжил. И я решил рискнуть. В случае неудачи все равно буду в плюсе. Появится экранирующее хранилище для алхимии, а в случае удачи мне не придется больше переживать о выбрасываемых шкурах изнаночных тварей.